Ну-на-на. На полрубля для вас не будут слишком большой суммой. Ещё полрубля горохов даже расстроился. Просто это вещество очень ценное, Мне не просто его дедел -э синтезировать. Ну ладно. Горохов уже был одет. Значит, я буду вам должен два с половиной рубля.